и все же она имеет свою логику и закономерность. Позднее при рассмотрении Ветхого Завета мы и будем придерживаться того порядка книг, который сложился исторически. Вначале рассмотрим книги Моисея, затем исторические книги, книги пророков и, наконец, книги премудрости и поучения. Книги Моисея Первая часть Ветхого Завета состоит из пяти книг, связанных с именем Моисея. Традиционно еврейской и христианской религии, за некоторым исключением, считали автором этих книг Моисея, поэтому их называют книгами Моисеевыми или Пятикнижием Моисеевым. Еврейское наименование Пятикнижия – Тора то есть учение, которое дано Богом, но преподносится священникам, ибо уста священника должны хранить веденье, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Яхве Саваофа. Центральное место в этих книгах отводится законам и правилам. В септуагинте они называются одним словом «номос», то есть «закон» до второго века до нашей эры книги Моисея рассматривались как одна книга. Потом, вероятно, по техническим причинам ее разделили на пять частей. Содержание книги не умещалось на одном свитке. Пять частей книги Моисея назвали пятикнижием, Пять книг, пять свитков. Евреи обозначали книги по начальным словам: Берешит, Веелешемот, ваикра Бэмидбар, Элле Хадабарим. Греческие переводчики Ветхого Завета дали названия, исходя из их содержания. Геносис, Бытие, рассказ о сотворении мира и рождении человечества и сынов Израилевых. Эксодос, Исход, об исходе израильтян из Египта. Левитикон, Левит, о призвании колена левитов арифмон — числа, начало переписи населения, дефтерономион — второзаконие, повторение закона. Вульгата дала этим книгам свои названия, которые есть не что иное, как кальки из греческого «геносис» — «ген», «эксодус» — «экс», «левитикус» — «лев», «нумеринум», «дефтерономиум» — «дефт». Греческие и латинские названия указывают на то, что эти книги содержат не только учения и законы, но и исторические предания. Они повествуют об избранном народе, показывают, как Бог избрал на службу себе один народ из великой семьи человечества, чтобы сделать его своим народом и заботиться о его будущем благополучии, спасении. И хотя рассказ начинается с момента сотворения мира и человека, постепенно он сводится к истории одного народа, израильтян, начиная с его мифического прошлого. По традиции, автором Пятикнижии, как уже говорилось, считается Моисей. Хотя в самом Пятикнижии имя автора не называется, в нем есть части, якобы принадлежащие Перу Моисея. И сказал Яхве Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Малекитян из Поднебесной». Исход, глава 17, стих 14. Указание на авторство Моисея есть и в других книгах Ветхого Завета. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон» который завещал тебе Моисей, раб мой. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Новин, глава 1, стих 7-8. Новый Завет исходит из того, что закон писан Моисеем, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Откровение, глава 7, стих 5. Авторство Моисея не подвергалось сомнению до XI века, когда еврейский философ Ибн Эзра 1092-1167 годы высказал мысль о том, что не все книги Ветхого Завета написаны Моисеем.